Академик. И попал на тот свет. А там уже очередь, и апостол Павел задает вопросы. Сколько будет 2 умноженное на 2? 4. Молодец, иди в рай. Следующий 3, 3? 9. Молодец, иди в рай. Доходит очередь и до академика. Ага, академик, так. А сколько будет 25 тысяч 675 умножить на 3 миллиона 657 тысяч 48,9? Ну, если в раю мест нет, то так бы и сказали... Запела, Я время выкуривал по 5 пачек сигарет в день в течение 20 лет. И несмотря на это, сейчас моё легкое. В отличном состоянии <связывание> <связывание> забилевание, забилевание, забилевание! Вот ты юрист, да, Мишка? Да. Ну скажи мне, вот что мне будет, если я голый по улице пройдусь? <связывание> Это будет расценено как э, мелкое хулиганство Мелкое? А если хулиганство будет не мелкое? <связывание> Всем девчонкам нравится <связывание> Хулиган и пьяница Хулиган <связывание> Пошли от обезьян. Не знаю, сынок. Папа так и не познакомил меня со своей семьей.